Глава третья. За неделю до первого дня. Калининград. Ежедневный просмотр новостей в интернете принес долгожданные плоды. Механик увидел то, на что рассчитывал. Его пробный камешек обрушил лавину новостей. В скупых сообщениях русскоязычного интернета говорилось, что в США арестован гражданин, подозреваемый в шпионаже в пользу России. Это произошло на следующий день, после визита в Америку российского президента. Фамилия арестованного держится в тайне. Наши спецслужбы традиционно воздерживаются от комментариев, а представитель российского МИДа заявил, что это откровенная провокация, целью которой является срыв договоренностей, достигнутых во время саммита. Механик, владевший английским языком, поискал дополнительную информацию на американских сайтах. Там шпионский скандал освещался не в пример шире. Фамилия арестованного шпиона тоже не сообщалась, но утверждалось, что под напором неопровержимых улик он уже дал признательные показания. Одна из газет писала, что речь идет об успешном фотографе, долгие годы работавшем со многими известными персонами и популярными журналами. «Фотограф?» – механик крякнул от удовольствия. Не осталось сомнения, что его письмо в адрес компании GBC, господину Джеймсу Ф. Келли, дошло по назначению. «Попался, старый фотограф, а в досье указан твой псевдоним – рыбак. Интересно, ты знаешь, с какой стороны браться за удочку?» «Наверное, никогда рыбу и не ловил». Это в школе дают меткие прозвища, а в секретных играх наоборот. Чем дальше кличка от истины, тем лучше. Вот меня зовут механиком. Это хорошо или плохо? Механик не знал ответа. Он задумался о другом. Первая часть дерзкого плана сработала. Он предъявил свой козырь. Крупный, но далеко не единственный. Настало время приступить ко второй части плана. «Гораздо более опасный».